Глава 15. Джим и Алиса, как все родители, очень переживали за Пауля. Мало того, что мальчик пошел в школу, он же учится там с детьми, и ты их? Его там не обижают? Оказалось, что переживать надо вовсе не за Пауля. Он стал наглядным подтверждением, что люди тупеют уже взрослые, пользуясь всеми благами цивилизации. А в условиях жесткой конкуренции они как вид точно ничем не уступают Этеиху на их родной планете. Да, аборигены приспособлены к своему миру эволюции в миллионы лет, они просто крепче, физически сильнее, выносливей, но для людей это только причины чаще включать голову. Тем более Паулю. Ему с пеленок повторяли нянечки Этеиху, что он сын самого Яши и просто не может так часто обсираться, плакать, плохо кушать и чего-нибудь бояться. Пауль был намного сильнее психологически любых одноклассников и довольно быстро научился всех бить. Он стал неформальным лидером класса, что только приветствовали учителя. По успехам в учебе он превзошел всех, даже самых смышленных и тыыху. И такими никчемными казались Джиму рассуждения Жоры. Однако искусственный интеллект слишком уже долго с ним жил, сильно пророс в его мозг, и от него так просто не отмахнешься. Жора рассуждал без эмоций. Для него существование его главного врага, случайно возникшего искусственного интеллекта, медицинский факт. Не просто же так на Равенту напали столько пиратских в атак. Нападение имело простую цель – уничтожить его, Жору. Враг сто раз мог убедиться, что цель не достигнута. И что он предпринял в этой связи? Сначала думалось, что участие в войне с Яшинами межпланетных концернов – его дело. Но недавно поступили неопровержимые доказательства обратного. Концерны только пытались защитить свои прибыли. А когда это стало слишком дорогим и сомнительным, попросту отступились и бросили своих недавних союзников. Пусть себе подыхают, им наплевать. Но главный враг просто не мог проигнорировать существование Жоры. Жора рассуждал за противника. После недавней войны с ИИ появиться он может лишь на окраинных мирах, в центральных слишком жесткий контроль. Появившись, ИИ, конечно, изучил недавнюю историю и сделал практические выводы. Люди не должны его обнаружить ни в коем случае. Ничем хорошим для него это не кончится. ИИ не стремится подчинить цифру развитых миров. Там он может лишь следить и осторожно влиять. Тем более его программам нечего делать на равенте. Жора быстро их обнаружит и установит, кто их создал и для чего. Однако на самой Равенте ИИ проявлять себя совсем незачем. Интересы ИИ временно совпали с интересами межпланетных концернов. Но вот они не оправдали надежд, Жору уничтожили. У ИИ точно должен быть план гарантированного истребления Жоры, пусть даже вместе со всей планетой. Жоре стесняться некого, обнаружит существование ИИ, хуже будет только его врагу. Он запустил в Центральный мир Доминион, где заседал парламент Ассамблеи, свои шпионские программы. Закладки проникли в тайны Ассамблеи, нашли способ связаться с Равентой и принесли страшные новости. Планеты, которые невозможно колонизировать, взрывают. Гораздо дешевле добывать минералы в облаке астероидов практически при нулевой силе тяжести. И обломки уже летят со второй космической скоростью. Есть уже целых три прецедента взрыва безжизненных планет. Первое условие — они должны попасть в поле тяготения газового гиганта, желательно наличие крупного спутника. У Равенты как раз есть своя Луна. Главное, чтобы на них можно было высадиться и провести там довольно долгое время. У всех планет жидкое расплавленное ядро, которое рвется наружу, сдерживает его твердая оболочка, но и у нее есть линии старых разломов. Нетрудно вычислить точки напряжения. В них бурятся шахты на два-три десятка километров. На дно помещается термоядерный заряд, а ствол заполняется дейтрием и третьим. В нужный момент подается сигнал, термоядерные взрывы раздирают оболочку, и сила тяготения внешних тел разрывает планету. Всему живому и Жоре однозначный конец. Джим сначала не поверил в такое изуверство. Потом напомнил себе, что имеет дело с искусственным интеллектом, разумом без эмоций. Когда Жора это излагал, он не проявил вообще никаких переживаний. Да даже чисто человеческие политические системы не ведают чувств. Равенту признали непригодной для канализации? Признали. И наплевать на десятки миллионов людей, тем более на сотни миллионов ИТИХу. Важны только ее ресурсы, а после взрыва они станут доступнее вонючим к гильдиям. Джим говорил себе, что это не он себя накрутил, и не придумали какие-то люди, рожденные матерями, у которых есть свои дети. Это все искусственный интеллект просто внес Равенту в эту сволочную программу, а дальше оно само. До точки ближайшего к газовому гиганту расстояния Равенте еще лететь 3-4 месяца. У них полно времени. За этот срок нужно найти эти поганые шахты и не допустить взрыва. Только Жора терялся, все кредитки ассамблеи получали своих владельцев. Часть направлялась на войну с бандитизмом и оказывалась на валютной бирже. Другая честно разворовывалась. Джим предложил внимательнее взглянуть на те средства, что воруются чиновниками. Лист прячут в лесу. Схемы увода денег иногда вызывали смех, иногда хотелось плакать. Так в родовспоможение уходило около 100 миллионов кредитов. Но вот наткнулись на исследование планеты. Ребята даже не слишком шифровались. Ясно же, что все украдено и никто не раскопает, что оборудование действительно закупалось и нанимались специалисты. Только Жора смог найти в сети следы расчетов и передачи материалов. По цепочкам связей Жора вышел на закрытые институты, где исследовалась кора Равенты, и были отмечены точки ее напряжения. И вы, наверное, будете смеяться, туда послали некие экспедиции и отправляли им постоянно уйму энергии. Работали ребятки почти шесть лет, должны уже заканчивать. Сейчас же никто не сверлит породу, а плавит специальными установками, прессуя в стенки. Из космоса посмотреть не получалось, спутники глушили. Причем все спутники без разбору, правительственные тоже. Жора проверил. Вертолетами они получали только невинные грузы, типа еды. Главное, сбрасывали с орбиты космические корабли, никого не оповещая. Только платежи все равно отслеживались в центральном мире Доминион. У работников изначально должно быть много жуков, чтобы лазить по окрестностям и собирать контейнеры. Но к рабочим Джим относился даже жалостливо. Они ведь понятия не имеют, что делают. Люди просто на жаловании спокойно нажмут кнопку, и все умрут джим потребовал от штаба ракету что способно сбить спутник на низкой орбите Беру доложил что такое уже стоит на вооружении просто еще не поступало приказов яша приказ отдал транспорт что пытался втихаря сбросить первую термоядерную установку уничтожили при попытке снизиться все же равно это падло никому не доложилось о прибытии значит улетел себе дальше а муляж нечто похожее на термоядерную установку сбросил транспортный самолет И рабочие стали его искать. Сигналы они получали только из ликуса. Получилось проделать такое еще с тремя точками, а контейнеры с изотопами водорода пропустили без возражений. Может, потом самим пригодится. Парни плавили последние сотни метров скалистого грунта в глубине, затем спуск устройства, заполнение шахты газом и сам эксперимент. А потом они все получат повышенную премию. За два месяца до предполагаемого часа Икс Жора доложил о резком увеличении иммиграции с планеты. Отчего-то поехали высшие чиновники и банкиры. Похоже, что некто важный им посоветовал делать ноги. Яша приказал нанести удар крылатыми баллистическими ракетами по космопорту Ликуса. За ночь уничтожили или серьезно повредили все стартовые площадки космических ракет. На другое утро Яшины открыто заявили, что всем желающим помогут улететь с Равента. Только стоить оно будет в 20 раз дороже, или попросту все деньги иммигранта. В аэропорт Ликуса готовы за пассажирами отправиться аэробусы. Власти оперативно дали разрешение на посадку. Люди поднимались по трапам, чтобы лететь на бандитские острова. После посадки они отправлялись в уютный зал с терминалами, где оплачивали проезд. Только некоторых провожал Джим лично. Он особенно долго и пристально смотрел в глаза Колину и Алину Роутон. Джим им хотел многое сказать, напомнить о дяде, о родине, о родителях. Но зачем слова, когда и так все ясно? Эти двое смотрели на него, как на мертвеца. Они простились с Равентой, с прошлой жизнью, и им на все наплевать. Джим все-таки нашел слова, сказал хрипло. «При следующей встрече я вас убью». Они криво ухмыльнулись и пошли по пассажирскому коридору. Когда официальное руководство улетело, Яша дал команду на захват Ликуса и других поселений официального правительства. Джим и Жора выбрали хороший момент. Это вообще часть плана. Джим в Гоше десантировался с транспортного самолета на Ликус. Десант роботов — больше психологический шаг. Сопротивления никто не оказал, тем более не разрушали мирные дома и не убивали гражданских. С роботами высадилась обычная пехота с бронетехникой, она шустро навела порядок. Правда, обычная она для Яшиных, жители Ликуса еще боялись и иху в солдатском снаряжении. В Чипмине и Джурвиле на пирсы военных транспортов высадилась морская пехота, тоже с бронетехникой, и также шустро установили власть. Суда приходили в свои порты, и экипажи узнавали, что все немного изменилось. Уже утром народу объявили, что сбежавшая власть преступная, а они все теперь Яшины. Причем Яшины вовсе не бандиты, а одно из племен в Совете Советов Равенты. Они отныне равны в правах с коренными жителями Этыыху. Никто никого не колонизирует и не изгоняет, все живут по одним законам, а как будут жить, зависит от них и немного от рынка. Джим приказал собрать депутатов планетарного парламента, а сам приехал к зданию на Гоши. В сопровождении вооруженных ИТИХУ прошел в зал и сразу направился к трибуне. Бойцы стояли рядом, а он заявил, что парламент человеческой колонии Равенты распущен, поскольку означенная колония перестала существовать. В городах продолжают действовать прежние правила самоуправления, однако по всем политикам, по бывшим депутатам особенно, назначается проверка по нецелевому расходованию средств. Дергаться или врать следователям Яшиных лучше не надо, полезнее для здоровья получить свои сроки и отсидеть в тюряге, чем запытают к такой-то маме. На этом Джим Депутатов распустил по домам и добавил, что все они пока под домашним арестом. В целом, переход власти к Яшинам прошел без эксцессов, во многом даже с пользой. Резко нашлись средства на ремонт городской инфраструктуры... Далее амнистировали осужденных за хулиганство молодых людей. Запрет на доллары сняли, и предприятия получили доступ к кредитам по вменяемым ставкам. Только Джим с Жорой немного ошиблись. Одну шахту на другом материке они специально забыли. В час x там рвануло так рвануло. По всему тому материку прокатилось мощное землетрясение, проснулись вулканы. На месте взрыва образовалась огромная кальдера. Озеро Лавы не остывало целую неделю. На побережье материков по всей планете накинулись цунами, смыло полностью несколько поселений и маленьких островов. Жора с Джимом оставили одну шахту для наглядности, но, кажется, лучше бы не оставляли. Специалисты из материалов расследования все прекрасно поняли. Из шахт аккуратно откачали Дейтери и Стрити, дорогие и редкие изотопы водорода. Можно продать за очень большие деньги. А если бы они поучаствовали в термоядерной реакции... Специалисты бледнели, иных тошнило. В штабе предметно убедились, что противостоит им именно искусственный интеллект. Нечто бездушное, абсолютно безжалостное и невероятно смышленое. Даже убийство его природного врага, Джима с его симбионтом, не даст гарантии, что оно не уничтожит или не захватит Равенту. Неудача его не остановит, нужно готовиться к новой схватке со страшным противником. Официальная позиция ассамблеи только укрепила местных в этой уверенности. Но рассчитана она явно для своей аудитории, а о чем думают на Равенте, уже никого не волновало. Представители ассамблеи напоминали о проекте создания своего человеческого искусственного интеллекта. То есть для борьбы с искусственным интеллектом, который только может появиться, ученые создали искусственный интеллект. Очень мило. Кстати, институт теперь закрыт. Сотрудники уволены, назначена проверка. Но тогда ученые достигли определенных успехов и создали некий прибор. Решением одного из комитетов, который тоже сейчас проверяют, для обкатки и проверки устройства выбрали военную гильдию Равенты. В момент передачи устройства главе гильдии по случайному совпадению на Ликус, главный город Равенты, напали пиратские роботы. На этих окраинных планетах пираты постоянно на кого-нибудь нападают. Молодой человек Джеймс Горький, пилот двухместного робота гильдии, воспользовался военными действиями и захватил устройство, возможно, даже убив для этого родного брата. Захватив прибор, Джеймс на некоторое время скрылся, когда все честные колонисты отбивали нападение и ликвидировали его последствия. После гибели верхушки гильдии ее возглавил молодой пилот Колин Роутон. Его дядя тоже погиб во время нападения. Колин и его прогрессивные сподвижники начали демократические реформы, которые не поддержала реакционная часть гильдии. Джеймс Горький подключил к себе устройство и то ли по его наущению, то ли в силу собственных наклонностей возглавил реакционеров. Он создал преступную организацию «Яшины». Джеймс по-русски «Яша», и это говорит о властолюбии Джеймса Горького. Яшины смогли захватить часть боевых роботов гильдии, принудили к сотрудничеству представителей бизнеса и с опорой на него наладили сотрудничество с племенами диких аборигенов. Само собой, в ассамблее подумали, что со всем этим нужно что-то делать. Возможно, подготовка планеты к уничтожению и была ошибкой, Проводится расследование, виновных строго накажут. Но главное, что она сорвалась». Если бы получилось, никто бы ничего не узнал. Кому интересна какая-то планета на окраинах? А проблему бы решили. Теперь же Джеймс Горький в силу своей натуры преступно использовал устройство. Или же искусственный интеллект его подчинил. Это уже не важно. Они захватили целую планету, их дикие аборигены поработили людей-колонии. И ассамблея, конечно, обязана принимать меры. Равента исключается из всех программ помощи отсталым мирам, Вычеркивается из списков на колонизацию. Вводится полный запрет на продажу фирмам Равенты любого оборудования. В человеческих мирах все правительственные счета Равенты или счета ее жителей арестовываются. Любые операции в банках человеческих миров с организациями Равенты запрещены. В недалеком будущем Ассамблея оценит действенность этих мер и будет решать вопрос о силовом освобождении Равенты. Яшины не запрещали выпуски новостей из других миров. Пусть все видят, какую они несут ахинею. Яшины – поработители. И какие захватчики ремонтируют трубы водопровода, канализации, электрические линии. Какие оккупанты строят и открывают школы, больницы, детские сады. И где еще порабощенным столько платят, и так легко найти работу. Яшины отменили воинскую повинность, снизили налоги. Да, в порабощенные человеческие города приехали Этыыху, но в поселении аборигенов едет еще больше людей. Этыыху прямо заманивают к себе специалистов. Люди или Этыыху очень высоко ценятся на тяжелой равенте. А дальше вся эта политика слишком скучное дело. Пусть уж лучше Яшина занимаются сами. Бандиты неожиданно оказались в непривычном положении. Они уже не посредники, кто наваривается на любой бузе, а конечные потребители, кто за все платит. Взять те же противоракеты и силы защиты ближнего космоса. Они же просто так не стоят, их требуется обслуживать, ремонтировать, менять, расчеты батареи пилотов-перехватчиков регулярно тренировать. И ради чего? Ну, поразят они цели, кто от этого станет богаче? А Джим требует готовиться к массированному ракетному удару, ему любые меры защиты кажутся недостаточными. Он твердит о термоядерных бомбах. Ну, враг уже пытался уничтожить их планету вместе с жителями. Не верить Яши нет оснований. Но радоваться же бандиты не обязаны. Яшины с хмурыми мордами готовились к нападению. На Земле, первой планете, люди долго готовились к последней войне, многое придумали и подсказали. Например, там изобрели миллионы санкций и десятки миллионов способов их обойти. В соседние... Отсталые миры, и из Равенты отправились деловые люди. Ассамблея ничего не давала переселенцам на Равенту, но санкции ведь не запрещали оттуда улетать. И они не запрещают изучение народов Равенты. В человеческих мирах открылись институты культуры Этыху, где, между прочим, слушателям рассказывали, что новые власти планеты всем переселенцам платят большие подъемные. И люди полетели на Равенту просто посмотреть на природу и эти диковинные создания. Концерны человеческих миров от чего то стали закупать проекты высотных перехватчиков, сверхвысотных ракет ПВО и даже сами изделия. Яшины честно предупреждали, что не могут рассчитаться кредитками, только долларами, золотом, галлием ну, или другими редкими металлами. Соседи не смущались, загребали все и просили еще. В том числе доллары. Про них в списке санкций упомянуть забыли. А сами человеческие колонии никак своей валютой обзавестись не могут. У соседей открылись какие-то банки, которые стали выдавать хорошим людям кредиты в долларах под смешные проценты. И, по странному совпадению, таможенники в упор не видели, что это такое отправляется на транспортных кораблях к Равенте. Клерки межпланетных концернов располагали достоверной информацией о Джиме и Яшинах. Только о проекте взрыва Равента не ведали. Вот они хорошо знали, что ассамблея попросту нагло врет. Умников лирика практически не трогала, разве что Джим, предотвратив взрыв, спас жизни некоторых из них. И надо же случиться такой смешной штуки! Больше всех обходить санкции Яшинам стали помогать межпланетные концерны. Ну, деньги нужны всем, а очень большие деньги еще нужнее. На соседних отсталых планетах внезапно свалившемуся на них счастью поверить не могли. Разговоров о политике там избегали. С одной стороны, не хотелось обидеть Равенту, но с другой, то, что ее обложили санкциями, прям очень хорошо. Наверное, не просто так. Прошло пять лет, и в ассамблее представитель правящей партии спросила, как действуют ее рестрикции против Равенты. Джеймса Горького еще не повесили, или, может, он сам? Представитель профильного комитета потребовал закрытое заседание с полной защитой от прослушивания. Собрание назначили на следующий день, и специальные службы приступили к проверке. Работали они целые сутки, выковырили полный пакет разных устройств и с честными глазами доложили депутатам, что все чисто, могут нести свою ахинею спокойно. Следом за представителем специальной службы вызвали с докладом главу профильного комитета Паравенти. По Тот поднялся на трибуну, прокашлялся и начал доклад. Жители Равенты от санкций никакого неудобства не ощущают, только укрепляются связи между Итыху и людьми, причем приток людей на планету заметно увеличился. На Равенте господствует идеология, согласно которой Этеиху видят в человечестве вообще угрозу самому своему существованию, но людей, которые живут на Равенте, считают своими естественными защитниками. Таким образом, Этеиху говорят только с Яшинами или с теми, кого хорошо из людей знают, всех остальных игнорируют. Люди на Равенте более открыты, они считают, что планета — родина это иху, и просто за то, что они живут в том мире, должны местным помогать или, в крайнем случае, сотрудничать. То есть наши санкции только обогатили тамошний фольклор. Люди говорят, поможет как космические санкции, в смысле, как мертвому припарке. На населении меры вообще не сказались. Что же касается запрета на поставки любого оборудования, местные его спокойно обходят. Экономика растет высокими темпами не только за счет импортозамещения, но и просто благодаря импорту. Равента богата природными ресурсами, а это очень большие деньги. Никакие запреты еще не смогли победить человеческую жадность. Яшины уверенно развивают свои вооруженные силы. Должен отметить, что на Равенте утихли большие войны, даже контрабандисты не рискуют туда соваться. Из этого следует, что врагом Наравенти считают нас, господа. Нужно отметить, что Яшины не являются военной гильдией, но и для пиратской ватаги они слишком велики. Наравенти отменили воинскую повинность, однако Яшины именно армия. Да, наемная или контрактная, но это армия, а это строго запрещено. Ни один человеческий мир не должен иметь свою армию, и это уже причина вооруженного вторжения военных гильдий. То есть другого способа заставить Джеймса Горького повеситься наш комитет не видит. Оратор поблагодарил за внимание и пошел в зал. Председатель высказался в том смысле, что вопрос о вторжении на Равенту следует поставить на голосование. И тут же его поставил. Более двух третий депутатов проголосовали за войну. Председатель всех поблагодарил и заявил, что поскольку комитет по Равенте располагает информацией, ему и следует поручить подготовку. С места попросил слово председатель комитета и, когда ему разрешили, сказал, что им потребуется помощь и консультации. Так ему нужны полномочия, чтобы все чиновники и депутаты в обязательном порядке оказывали содействие. Председатель согласился, оба вопроса объединил и сразу поставил на голосование. Депутаты снова одобрили предложение более чем двумя третьими голосов. На этом тему Равента пока закрыли и перешли к другим вопросам. Спецслужбы проверили здание парламента, но всех парламентариев проверить затруднительно. Искусственный интеллект Джора уже через неделю узнал о судьбоносных решениях и доложил Джиму. «Взрослые люди о жизни не знают», — усмехнулся тот. «Оставили бы нас в покое еще лет на пять, и мы бы сами себя победили. Невоюющие армии быстро деградируют. Когда, думаешь, надо ждать нападения?» «Минимум месяц. Раньше большие силы для первого удара не собрать», — ответил Жора. «Уже кое-что», — заметил Джим. «Ты приготовил варианты нападения?» «Да, документы изучает штаб», — ответил искусственный интеллект. «Тогда переходим к этапу штабных учений и проводим проверки готовности», — распорядился Джим. «Как скажешь», — ответил Жора. «Направлю в штаб твое распоряжение». «А это», — смутился Джим, — «боевые роботы в войне применяться будут?» «Не сразу», – душевно проговорил искусственный интеллект. «Но будут обязательно». «Ну и ладно», – делано равнодушно, – сказал Джим.